Глава седьмая, в которой герой то радуется, то удивляется. «Она кто?» – уточнил я тихонечко. «Элизабет Баттери, она же кровавая графиня, или Маргарет Тэтчер. Просто я уже ничему не удивлюсь». «Какая Баттери?» – опешила девушка, – «только не хватало. Там Верейская». Как только по зданию пронесся слух о том, что вас к себе вызывал Валериан Валентинович, так она мигом примчалась сюда. Прямо по всему зданию удивился я. Можно подумать, что людям больше заниматься нечем. Не надо ей верить, привстав и наклонившись ко мне, прошептала девушка. Ни единому слову ничего, кроме беды, из этого не получится. Я точно знаю, ей нужно, чтобы вы... «Харитон Юрьевич!» Из-за поворота ведущего в тот коридор, где начинались двери жилых помещений, выпорхнула Олеся, как всегда свежая и прелестная, что твое июньское солнечное утро. Я жду-жду, а вас все нет и нет. Дела-дела, вздохнул я и подмигнул Анжелике, то одно, то другое. Нам надо многое обсудить, невероятно серьезно сообщила мне Верейская, очень многое. «В гости напрашиваться не стану, это не очень удобно, но внизу есть кафе, мы могли бы...» «Могли бы, но не увы», – развел я руки в разные стороны, причем вино в бутылке при этом не громко булькнуло. «Извините меня, Олеся, никак. У меня очень-очень много дел, и они не терпят никаких отлагательств». «Харитон Юрьевич крайне занят». Поддержала меня Анжелика и словно в противовес мне скрестила руки на груди. Невероятно! А вы, я так понимаю, его личный секретарь? Язвительно осведомилась у моей давней знакомицы Верейская. Или нет? Ну, конечно же, нет. Вы просто консьерж. А если так, то стойте за своей тумбочкой и не лезьте в разговоры для вас непредназначенные. пейте чай, развлекайтесь в судоку, что там у вас еще в должностной инструкции указано, На носки вяжите. Этот этаж вверен мне руководством Радеона», сурово заявила Колокольникова, явно не собирающаяся уступать противнице ни пяде коридора. «Моя задача – оберегать покой и душевный комфорт живущих здесь людей. Именно это. и закреплено в той самой должностной инструкции, что, собственно, я сейчас и делаю. А если консьержи вашего этажа манкируют своими обязанностями, то это их проблемы. У меня здесь такого не будет». «Бред какой-то», – потерла лопа «Надо будет по вашему поводу пообщаться с госпожой Свинтокской. Пусть она уже разберется со своими подчиненными. Флаг в руки хмыкнул я. «Не забудь при этом упомянуть мое имя. Думаю, Ядвига очень обрадуется. А что до этой девушки, то сразу предупреждаю. Если у нее из-за тебя возникнут проблемы, то меня это крайне опечалит. Она несколько раз меня выручала. Можно сказать, что мы друзья». «Ты?» – изумилась Олеся. «С ней?» «Я не сноб». потому не делю людей на успешных личностей и обслуживающий персонал. Нет у меня такой привычки. Либо я с ними дружу, либо посылаю куда подальше. Это очень удобная позиция. Не надо для себя решать вопрос, с кем как общаться. И тебе того же советую. Поправь меня. но вроде кто-то совсем еще недавно бегал к коллегам за кофе, загружал бумагу в принтер, и при получении приказа «прыгать» уточнял только две вещи – как высоко или как далеко, не напомнишь мне, кто именно. «Позвони мне, как освободишься», – помолчав пару секунд, попросила Верейская, обожгла взглядом Анжелику и нажала кнопку вызова лифта. Ждать долго не пришлось, двери открылись моментально, Кабина, в которой я приехал сверху, еще никуда не отправилась. «Пойду». Я зацепил из вазочки, стоявшей на столе леденец в пестрой обертке, а после подмигнул колокольниковой. «Делы, правда, полно. А если эта милашка все же пообщается с паней Ядвигой, и у тебя возникнут проблемы, сразу дай знать, хорошо?» У меня за последние полгода в этом заповеднике кое-какие связи на уровне лесника появились. Все порешаем. Не пообщается, отмахнулась Анжелика. Свинтокская ее не любит. Во-первых, Верейскую назначили без ее ведома. Ну да, это сделал сам Валериан Валентинович, но суть остается та же, уязвленное самолюбие. А во-вторых, Она с вами дружбу водит, пояснила девушка, это все знают и поговаривают даже, что не только дружбу, но я в такую чушь не верю. Вы же умный человек, зачем вам нужно заводить шашни там, где вы живете, тем более с такой сомнительной особой, как Верейская? Интересно, отчего я сейчас себя ощутил немного дискомфортно? Ну да, ну да, покивал я. «Все, прекрасное, дитя, ухожу. Время не ждет». Уже зайдя в номер, я сообразил, что следовало бы уточнить у Анжелики, что она хотела мне про Верейскую сообщить. Ну, что той от меня нужно по ее версии. Есть у меня кое-какие соображения на этот счет, но полезно выслушать все мнения. Но, если честно, возвращаться обратно к Лифтам стала лень. Тем более, что в игре ведь на самом деле скорее всего с Садом и Гамора творятся. Да и куда Анжелика со своего поста денется, максимум ее смена закончится, но потом-то новая настанет. А вот в файруле может произойти чего угодно, если уже не произошло. Размышляя на эти темы, я продолжал вертеть в руках подаренную мне стариком бутылку с вином, пока в какой-то момент. чуть не уронил ее на пол. Вот тоже вопрос, чего мне с ней делать? Может, вечером с Викой выпить? Или все же пусть, пока постоит, подождет своего часа? Валериан Валентинович просто так никогда ничего не дарит. Если он сказал мне открыть ее в пиковый час, то лучше именно так и поступить, в избежание». и я убрал подаренный сосуд в шкаф, в самый дальний его уголок, под свитера, купленные мне Викой, бог весть когда, и ни разу не надетые мной. Ну и совсем уж неприятная мысль посетила меня, когда я укладывался в капсулу. А где, собственно, я окажусь, когда войду в игру? Выдернули-то меня прямо из портала? Хорошо, если в цитадели воинов света или в родном для моего клана замке лас Ну, а если нет? Если где-то на полпути, в джунглях юга или каком-то не менее экзотическом месте. Понятное дело, что при наличии свитка можно унести ноги откуда угодно, но с моим-то счастьем может попасться какая-нибудь совсем уж скверная локация». или занесет меня в Мейконг, где автоматически активизируется квест, связанный с очередной буквой, запечатленной на троне тамошнего владыки. Ну и самое неприятное, я ведь без проводника или свитка, аналогичному тому, что мне выслал мастер-стрекоз, попасть к нему в гости не могу, просто потому, что никогда не бывал в клановой твердыне «Воинов света», Не скажу, что данная ситуация совсем уж пиковая, но она связана с большим количеством объяснений. Конечно, мне и так придется плести очередную историю на сто 100% состоящую из правдоподобно выглядящей лжи, но не хотелось бы доводить ее количество до крайнего, особенно если учесть, что я вообще не сильно люблю врать. Радуга, сопровождающая вход в игру, померкла. Я огляделся вокруг и облегченно вздохнул. Все в порядке. Я попал туда, куда надо. Обошлось на этот раз. Но в каком-то смысле, разумеется, сказать, чтобы совсем все хорошо обстояло, никак нельзя. Почему? Потому что то, что творилось вокруг, полным порядком назвать, конечно же, не получится. Уж очень много тут шума, гвалта и суеты. А неплохо мастер Стрекос здесь обосновался, надо отметить. Видал я клановые замки и не один, но этот, пожалуй, всем остальным фору даст. И даже цитадели некогда могущественных, а сейчас вновь карабкающихся к вершинам славы диких сердец, Пять высоченных башен, каждая из которых могла бы поспорить помощи мощи с основным коронным зданием пограничья, чуть ли не подпирали небеса, и флаги, трепетавшие на шпилях отсюда снизу, казались небольшими тряпочками. Крепостная стена, защищавшая со всех сторон это великолепие, казалась совершенно неприступной, как за счет своей высоты, так и толщины. Сдается мне их никаким тараном не пробить, и даже из крупнокалиберных орудий окажись они тут. Это, похоже, вообще не каменная кладка. Такое ощущение, что эту красоту каким-то образом вырастили, очень уж сильное ощущение определенной монолитности данная стена создает. Впрочем, это файрол, здесь что угодно может случиться, и даже такое. И если это так, то очень мне хочется узнать, где такую рассаду продают или добывают. Просто мне теперь наши стены кажутся маленьким штакетником, стоящего рядом со скромным садовым домиком. Огромный двор был поделен на некое подобие зон. В одном месте красовались манекены в доспехах, на которых тренировались воины, в другом мишени стояли. В-третьем дымились открытые очаги, где веселые ребята в белых колпаках что-то стряпали под присмотром мордастого зеленорожего полуорка. То ли они ко встрече дорогих гостей так готовились, то ли прокачивали поварские навыки. И это только то, что я успел рассмотреть. Уверен, здесь у каждого есть свое место. Кстати... Я и сам оказался на краю вот такой же площадки, только здесь стояли не манекены, а соломенные чучелки, надетые на длинные шесты. Но самое интересное творилось в центре площади. Там толпилось человек тридцать, и именно оттуда до меня доносились резкие команды, произнесенные знакомым голосом. «Слепая зона номер девятнадцать, острова Двух Черепах, последняя локация перед началом пути в архипелаг. Кто у нас там? Никого? А почему? Что значит, все равно дальше пути нет? Сегодня нет, завтра появится. Есть остров, на нем имеется пристань, селение, рынок и гостиница, а значит, должен находиться наш эмиссар, приглядывающий за происходящим». «Ага, все правильно я рассчитал». а Костик по уму обустроил. Клановые аналитики воинов проглотили нашу наживку и выдали именно ту версию, которая была нужна. «Чую, огребут сегодня наши старшаки», хмыкнул невесть откуда, оказавшись рядом со мной полрослик с невероятно кудрявой шевелюрой, чем-то похожей на львиную гриву, Уровня он был невысокого и потому на полноправного члена клана не тянул. Скорее всего, был он рекрутом. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Кто его знает, какие у воинов света правила приема, особенно в наше веселое предвоенное время. Вон как босс разорался. Да вроде он спокойно удивился я. Разве это крик? Поверь, все именно так. Заверил меня полурослик. Он очень зол, а если этот тон сменится еще более громким, надо будет сваливать отсюда куда подальше, потому что атомная бомба не разбирает, кто право, кто виноват. А из-за чего сэр борта, уточнил я, если не секрет? Гость пропал. Охотно ответил мне полурослик. Должен был сюда перенестись, но по дороге сгинул. Там у себя в портал вошел... А здесь у нас из него не вышел. Вот наш босс и... Слушай, а ты вообще кто такой? Как здесь оказался? Ты не из наших. Твоя правда, подтвердил я, не из ваших. Но спасибо за информацию. И сразу совет. Прежде чем с кем-то язык развязывать, сначала все же глянь, кто перед тобой стоит. Так сказать, товарищ, береги оружие. Слышь? Совсем уж напрягся полурослик. Но я его не слушал, направившись в сторону толпы, из которой слышался голос мастера-стрекоз. «Слепая зона номер двадцать!» – продолжал вещать он. «Подземелья каменных оснований, три пещеры и большой зал в левом крыле системы». «Это те пещеры, где раньше квартировал инстанс огненные слизни?» – уточнил кто-то. «Уже все. Как инстанс отменили...» Так там все как везде стало, и телепортация работает, и общение доступно без ограничений. Точно говорю, недавно туда рекрута вводил, мы тамошнюю живность на деяния валили. У нее уровень теперь куда ниже стал, и босса убрали вообще. А мне бездушный чешуйчатый курильщик нравился, подал голос еще один игрок. Хоть валить его и трудновато было, но до чего прикольный. и грибы из него выпадали отличные, за ними алхимики в очередь выстраивались. «И меня про данные изменения, разумеется, никто не уведомил», недовольно отозвался мастер-стрекоз. «Ох, распустил я вас!» Я Акселю докладывал, без тени смущения возразил ему невидимый мне игрок. «Ему холку и мыль!» Тем временем я добрался до толпы, и начал сквозь нее проталкиваться. Причем неугомонный полурослик пристроился ко мне, что-то приговаривая на ходу. «Ладно, слепая зона номер...» «Все, отбой! Тут я уже тут, сам добрался!» — крикнул я и ощутил, как чья-то ловкая рука скользнула по моей талии. «Э, ты совесть имей, махноногие, лапы, фу!» Нашлась пропажа. Облегченно выдохнул мастер-стрекоз. «Хейген, что за ерунда? Я тут чуть не посидел». «Поддерживаю вопрос», – недовольно буркнул и маг в мантии, расшитой золотыми звездами. «Я такие свитки штампую уже год с лишним. Ни разу осечки не было и быть не могло. Данное умение мной получено от... от весомой фигуры в мире местной магии». потому мне крайне важно знать, что именно пошло не так. Куда тебя занесло? Как это выглядело? Все до мельчайших подробностей знать желаю». «Хорошо бы узнать», – поправил его я. «Желаю это вот к ним. Но в принципе я не против, только давай так. Твое магичество – услуга за услугу». И я все выкладываю, а ты вот этому поганцу руки крюками делаешь. В буквальном смысле. И не меньше, чем на неделю, ибо он совсем обнаглел. Я вел речь о моем новом и совсем потерявшем страх знакомце-полурослике. Он где-то даже восхищающий меня дерзостью снова попробовал меня обокрасть. Или не дерзостью, а глупостью. «Не знаю точно, но выяснять и не собираюсь». «Можно, покладисто», — согласился маг. «А чем он провинился?» «Потери инстинкта самосохранения», — пояснил я. «Он на уровне недалеко ушедшем от Плинтуса пытается обворовать довольно-таки раскачанного игрока, не понимая, что вероятность удачи кражи очень невелика. А с учетом того, что меня сюда лично глава клана пригласил, так это и вовсе попахивает клиническим идиотизмом, который могут излечить только лишения, связанные с унижением. «Ты серьезно?» – неожиданно среагировал один из игроков, стоящий рядом с мастером Стрекоз. При взгляде на него сразу становилось ясно, что он тоже отыгрывает вора, Но, в отличие от махнолапого неудачника, этот, похоже, мог обнести даже иную королевскую сокровищницу. А уж меня и вовсе как нечего делать обчистить. Гостя в замке, на глазах у всех, с минимальным шансом на успех. Вон с глаз моих позорище! Взмах руки, и значок рекрута над головой полурослика гаснет, Равно, как и радости в его глазах. Как видно, такого он не ожидал. А это от меня обещанный довесочек. Вспышка и лапы воришки-неудачника в самом деле начинают напоминать грабли. Выглядит это одновременно жутковато и забавно. Мне его даже жалко стало. «Пошли», – поторопил меня маг. «Ты обещал». А Остановил его мастер-стрекоз. «Прежде мы все же сходим в малую обеденную залу, где сейчас сидят и закипают от гнева спутники нашего гостя. Не знаю, как тебе, но мне совершенно не нужна война с альянсом кланов пограничья. Да, может и не самым большим, что есть в Роттермарке, но при этом весьма и весьма влиятельным. Если ты запамятовал...» Только их содружество пока достигло успеха в строительстве храма для божества, а это о многом говорит. «Разговор на данную тему дослучившегося значился для меня приоритетным», заметил Авидий, «но события скорректировали планы. Впрочем, ты прав. Пошли в обеденную залу». «Раван, Улерих и лезвие бритвы, вы идете с нами». Мастер-стрикос глянул на меня и улыбнулся. «Эти трое мои старшие офицеры, элита клана. Надеюсь, ты будешь не против, если они поучаствуют в нашей беседе». «Ни в коем разе!» – помотал головой я. «Слушай, может, простите, а где он?» Полрослика, которому, по моей милости, так досталось, уже не было. Его словно ветром сдуло. Как видно, решил до поры до времени где-то схорониться. Ну и правильно, увидят местные селяне его с такими граблями, не дай бог еще за демона примут и камнями побьют, или в землю живьем закопают. Юг – место простых нравов и жестких казней, так даже в описании игры указано, я помню. А он ведь еще и лохматый какой, даже по меркам полуросликов. Мастер Стрекос все верно сказал. Мои союзники к тому моменту, как мы к ним присоединились, похоже, накрутили себя до края и очень мрачно поглядывали на нескольких представителей воинов света, сидевших за столом напротив них. «Хейген, твою налево!» – Скочила на ноги Айболитка, уронив при этом золотой кубок, из которого секунды ранее пила вино. «Что это было?» Амадзе и Слав ничего говорить не стали, но очень выразительно на меня таращились. «Понятия не имею», – начал строить защитную версию я. «Рад бы сказать, но не имею такой возможности. Слушай, мастер, а вы богато живете, а? Если это малая обеденная зала, то какова большая?» Указанное помещение по своим размерам, пожалуй, запросто было сопоставимо с площадью фамильного гнезда Линц Лохинов, того, где я впервые познакомился со своей сестрицей. При известном желании тут можно было провести небольшой рыцарский турнир, тем более, что антураж позволял это сделать. На стенах красовались разнообразные стяги и висели щиты разной степени сохранности. «Жить на широкую ногу всегда приятно», – не стал скромничать и мастер-стрекоз. «Нет ничего хуже, чем показная бедность». «Да», – наигранно удивился я, – «а притворная зажиточность?» «Даже она выглядит куда пристойнее», – заверил меня он. «В нее проще поверить, ибо ее легче проверить. Достаточно просто попросить у хозяина дома немного денег в долг». «Не займешь пару мешков золота до следующего года», немедленно уточнил я, «мы отдадим». «Правда, правда». «Шутки, афоризмы и все такое – это прекрасно», сообщила нам Айболитка. «Но давайте потом зубы посушим, ладно?» «А пока нам всем хочется понять, что случилось. Я, между прочим, из-за тебя здесь скандал закатила, причем такой, что самой страшно стало». А твой телохранитель и вовсе нацелился резне устроить, мы его еле утихомирили. Если бы недостачтимый Овидий, который быстро среагировал на происходящее, то... Ну ты понял. Назир находился здесь же с ними. Он недобро посверкивал глазами, сидя рядом с Рашей. Руки у него были связаны, поблескивающие серебром тонкой веревкой явно магического происхождения. ну оно понятно простую ассасин давно бы перерезал или перегрыз пришлось чуть виновато признал маг он же выходец из замка атарин верно а этих ребят так просто не схомутаешь я с ними сталкивался в своих странствиях хейген надеюсь вам не составит труда объяснить этому господину что у меня в мыслях не имелось ничего дурного и я не ставил перед собой цель нанести урон его чести воина. Просто не хочется гадать, когда именно он задумает мне отомстить за содеянное. Дети Хасана и Банкемаля очень мстительны, мне ли не знать? Разумеется, пообещал я. И развяжите его, все же выяснилось. Не все, возразил мне мастер-стрекоз. Ты так и не сказал, что случилось. Ринеи случились, хмыкнул я, или точнее один из центральных залов тамошних подземелий, тот, по которому мертвые гномы колоннами маршируют. Думаю, большинство присутствующих в нем бывало, не так ли? И самое поганое то, что я оттуда при помощи свитка смотаться не мог. Не работают они в нем. Сообщение тоже. Пришлось сидеть за каким-то камнем, тихо как мыши ждать. пока развеселые подгорные воины свой парад закончат. Умирать мне совершенно не хотелось. Не то это место, куда хочется за вещами возвращаться. «Там пять таких залов», – деловито заметила Видий, «в каждом свои гномы, свои ловушки и свои особенности. О каком из них идет речь?» «О как, не знал!» «Выходит, мы тогда с Фитцем и Мюратом их насквозь прошли, зацепив только часть ренейских достопримечательностей». «Точно не девятый и не седьмой», – заметил крепко сбитый воин с забавной прической и ракезом. «В них нет мертвых зон, и чертог знаний тоже можно вычеркивать. Я там совсем недавно побывал». «Ну да, ну да», – покивала Авидий. Значит, это двенадцатый или зал палаты купола. Двенадцатый, вдруг подал голос Раша. Палаты тоже не годятся, в них ходу нет. Там новую инстанс зону планируют делать. Уже и стартовые квесты запустили для особо нетерпеливых. Крученые нос огоньком, а горелую тропу убирают, но оно понятно, и жила на себя. Лут в ней слабый, а возни с копчеными гномами очень уж много. Верно, верно, поддержал его воин с ирокезом. Я тоже в курсе этих дел. И да, хороший, походу, Инстанс ожидается, поскольку за квесты не слабо наград отсыпали, не поскупились. Ну, вот и славно. Вот теперь все встало на свои места, удовлетворенно заявил я. Выходит, меня именно в эти самые палаты и занесло. То-то я понять не мог. когда из зала выбрался, с чего это какой-то квест отменился. Да откуда у меня он вообще мог взяться, если я в последний раз там бывал еще аж в том календарном году? А види, можешь не переживать, это явный системный глюк». «Что глюк, понятно», – задумчиво пробубнил маг. «Просто странно, где пограничья, где мы и где деревни? «Да какая разница?» Откинулся на спинку стула воин с ракезом. «Не забивай себе голову, дружище! Ну, сработал один раз свиток не так, как должно. Велика ли печаль? Погрешность есть всегда, и она, как водится, выпала не кому-то из наших, а приглашенному гостю. Закон Мёрфи». «А вы до того такие свитки людям не из своего клана давали?» спросил у Магая. «Нет, мы первые». Черт, приятно. Но я не о том. Может, в этом дело? Твоя магия зашита на клан, а мы не его часть. Вот осечка и вышла. Уж не знаю, поверил мне мастер Стрекос или нет, по выражению его лица понять что-либо было сложно, но остальных, похоже, объяснения вполне устроили. Оно и понятно. Дело закончилось миром, взаимных претензий ни у кого ни к кому нет. Чего дальше в воду вступит, а лочь? «Так, а почему на столах пусто?» Лидер воинов света несколько раз громко хлопнул в ладоши. «Что такое? Почему я сегодня всем должен напоминать их обязанности? Да, еда здесь виртуальная, но гости-то у нас настоящие, заправдышние. и мне, как хозяину этого дома, неловко перед ними». «Да бог с ней, с едой!» – произнес я. «Вино есть, а больше нам ничего особо и не надо. Давай я лучше представлю тебе своих спутников!» «Мы уже познакомились!» – рассмеялся мастер-стрекоз. «Все, кто был на площади в тот момент, когда ты не вышел из портала, узнали, что вот эту красивую и грозную даму зовут Айболитка, и что она всех тут перебьет, если с тобой что-то случится. И не столько по причине привязанности к тебе, сколько из принципа, ибо вербум сап такого не прощает. «Вау!» – растроганно произнес я и показал айболитки пальцы, сплетенные в сердечко и поднесенные к своей груди. «Реально тронут!» «Да ну тебя!» – насупилась та. Раша же в голос захохотал. «Что до моих людей?» – мастер Стрекос показал рукой на тех, кто сидел рядом с ним. «Раван, Ульрих, лезвия, бритвы, старшие офицеры. Я тебе их еще на площади представил. На плечах этих ребят лежит большая часть рутинной работы. А видя, вы все тоже уже знаете. Вон тот худой товарищ, публий наш казначей. И, наконец, Аксель, главный по войне». Когда приходит лихая година, наступает его время. «С учетом того, что эта самая година никогда не кончается, работа у меня есть всегда», – добавил воин с Иракезом. «Рад знакомству». «Взаимно», – в один голос ответили ему Айболитка и Раша. Я же вежливо кивнул. «Ну, а теперь давайте решим, в какой форме пройдет наше общение». Снова подключился к беседе мастер-стрекоз. Вариант первый классический, с долгими разговорами ни о чем, тонкими намеками на толстые обстоятельства, переглядками и всем таким прочим. Вариант второй, который я назвал бы быка за рога. Он предполагает переход к делу без лишних реверансов. Второй, моментально среагировал я, чего время терять. «Тогда я попрошу тебя об одной услуге». «Прозвучит это не очень корректно, но тем не менее», – произнес мастер. «Попроси своего телохранителя подождать тебя во дворе. Я не сомневаюсь в том, что он кристальной честности НПС и все же...» «Говорить ничего не пришлось». Назир сам поднялся со стула Приложив ладонь к груди, изобразил подобие поклона и покинул залу. Как мне показалось, он обиделся. «Они НПС, мы игроки, но в какой-то момент понимаешь, что разница между нами и ими не так и велика», — негромко сказал мне мастер-стрекоз. «Его отец Хасан Ибн Кималь. Великий старец, который знает про дела, творящиеся в Файроле абсолютно все и еще немного. Мне не хотелось бы, чтобы наша сегодняшняя беседа это самое немного пополнила. Само собой, раньше или позже все принятые тут решения станут достоянием гласности, но это должно случиться тогда, когда это будет выгодно нам, а не кому-то другому. резонно и разумно согласилась с болитка и так и так мастер Мастер-стрекоз встал со стула вы удивитесь дорогие гости но для начала я обращусь не к вам а к своим соратникам по внутреннему игровому этикету то что вы услышите должно обсуждаться приватно так сказать узким кругом но сегодня решил плюнуть на сложившиеся традиции. «Заинтриговал», – огладил седую бороду Овидий. «Сколько с тобой в одном клане состою, не устаю удивляться твоим придумкам!» «Стараюсь», – застенчиво улыбнулся его предводитель. «Иначе жить будет скучно. Так вот, дорогие соратники, я принял решение отказаться от поклонения Богу Витеру. и перейти на службу к Тиамат. Тишина за столом настала такая, что было слышно, как на улице за окнами кто-то орет благим матом. Как мне показалось, я даже узнал этот голос. Он принадлежал воришке-полурослику. «Офигеть!» – одновременно сказали два офицера. «Разумно», – пробормотала Видеи, – «лучше поздно, чем никогда». «Я против!» – последним среагировал Аксель, и это мое крайнее слово. Мы, спутники, да и я сам, никак на произошедшее не отреагировали. Это был тот случай, когда молчание весит больше, чем золото. «Недешевое решение!» – скупо выталкивая слова изо рта, сообщил главе клана казначей. «Много на его реализацию денег уйдет». «В золоте у нас недостатка вроде бы нет», – парировал его слова мастер Стрекос. «Тем не менее, и потом, наличие денег в карманах не говорит о том, что их следует немедленно потратить. Истина избитая, но действенная». «Я против», – грохнул кулаком по столу Аксель. меня вообще кто то слышит а иболитка подняла руку давая понять что да слышат но воину дела до этого не было никакого витер есть выбор клана прорычал он приподнимаясь служба ему была не твоим мастер решением а общей волей не припоминаю такого миленько засмеялся аведи А вот твои обещания, Аксель, наоборот, отлично помню. Это же ты всех нас заверял, что в случае выбора Витера мы первыми построим храм ему посвященный, поскольку есть у тебя наводка на один квест, жутко перспективный и ведущий к тайному убежищу сего бога. Дескать, там точно лежат невероятные ценности, включающие в себя искомый кирпич – статую божества, которая дарует клану сумасшедшие бонусы и куча всего другого. Однако ничего этого мы так и не увидели. Да что там, Витер ни разу даже не снизошел до нашего замка, поскольку он очень не любит южную марку. Дискомфортно ему тут, жарко. У всех клан-холов, квартирующих в Северне, есть бонусы. дающиеся за визит бога, а у нас их нет. «Тайное убежище Витера, говоришь? Забавно. Хорошо все-таки, что я тогда решил не продавать координаты места, где хранится вышеупомянутая статуя». «Кстати, да», — поддержал мага лезвие бритвы, высокий и татуированный малый, одетый по степной моде в кожаный доспех и с двумя саблями, расположенными за спиной. Он вообще ни на один призыв нам не ответил. Мол, свершите что-нибудь эдакое в мою честь, потом поговорим. А Тиамат вон даже на Кристины малыша в пограниче с небес спустилась и тому подарки принесла. Про это все знают. Вот богиня так богиня, я понимаю». «Ну да, знали бы вы ее так же хорошо, как я, по-другому пели бы. Но вслух такого не произнесу, это точно. Интересно, что Тиамат мне отвалит, если я приведу под ее руку этот клан?» «И всем присутствующим бонусов от весела, добавил Раша, заработав недобрый взгляд Акселя. в обе руки, долгоиграющих со сроком действия в неделю. «Все так», – перехватил инициативу мастер-стрекоз. «Но дело не только в том, кто из богов щедрее или душевней, дело в перспективе. Если вы не в курсе, то уже через пару дней начнется...» «Бам!» Раскатистый звук, с снизошедший с небес, казалось, качнул башню, в которой мы обосновались. «Похоже, уже началось», – невозмутимо сообщил всем о виде и застенчиво улыбнулся.